Он обернулся к Дону и поклонился, в знак того, что разговор на русском окончен. Сурумаки прибавил по-английски, — сам настоящий японец, человек чести, который знает, что долг перед Родиной превыше всего. — Идите, друг мой, вам незачем тут находиться, когда придет полиция. Низко поклонившись своему новому господину и слегка кивнув Фандорину, Сирота вышел.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 Улыбка, с которой Цурумаки выслушал эти слова, была полна веселого удивления. Словно миллионер не ожидал услышать от пленника столь тонкое и остроумное замечание. Повертев в руке Герстальдон спросил. «Самовзводящийся и без курка?» «Без. Просто жмете на спусковой крючок, и вылетят подряд все семь пуль. То есть шесть. Один заряд уже... потрачен, ответил Фандорин, внутренне гордясь собственным хладнокровием.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 приказал Цурумаки, не вынимая руки из кармана. Слуга выбежал, и полминуты спустя в библиотеку вели под руки растерзанного массу. Увидев Фандорина, тот закричал что-то отчаянным голосом. Можно было понять лишь одно слово — «О Юми-сан». — Что он говорит? Что он говорит? — дернулся в руках своих стражников вице-консул. Судя по лицу хозяина, известие ошеломило его.